Глава 7. Первая лекция и знакомство. Переливчатый звон колокола возвестил студентам об окончании лекции примерно тогда, когда они закончили переписывать список книг и мрачно оценивали его величину. Почему-то список на доске и список свежей лекционной тетради воспринимались совершенно по-разному. Вникать в столь обширную тему хотелось поменьше. «Что у нас там дальше?» Перегнувшись через локоть Янки, глянул в её расписание Хак. «Рассоведенье!» Сверившись с тыльной стороной тетрадной обложки, на которую вчера перекатала расписание со стенда, ответила девушка. Потом большая перемена на обед, медитация и основные знаки эгиды. «И то ладно, хорошо ещё спортивную подготовку сразу после обеда не поставили. С полным брюхом мышцы напрягать не гоже». Одобрительно покивал тролль кидая свои вещи в стандартную, выданную вчера осьминогом комендантом, сумку. «А медитировать с полным брюхом тебе в удовольствие?» ехидно хмыкнул Лис. «После еды в сон клонить будет, и к земле тянуть, они в высокие сферы». Так медитируй с закрытыми глазами, и фиг-то узнает, в каких ты сферах!» Хохотнул практичный Хак. Также втроем, как пришли на лекцию и вообще попали в это цирковое училище, студенты смешались с толпой и потопали на выход из лектория. «Э, кудряшка, ме, ты мне на ногу наступил!» Окликнул лиса сзади голос того самого неуклюжего типа, заработавшего на экскурсии взыскание за порчу газона. Янка обернулась, поглядела в наглые с треугольными зрачками зенки копытного и сходу сообразила. Мышь Елес ничьи ноги не отдавливал. Эта мимеколка пытается после фиаско на экскурсии утвердить свой авторитет за счёт более слабого с виду студента. А юного дракончика он, скорее всего, выбрал потому, что тот успел прославиться из-за происшествия со свитком и имел куда более худосочную комплекцию, чем тролль. Не сказать, чтобы Янка была метёром по скорости мышления, но таких типов в родном посёлке навидалось достаточно и умела сходу определять скверную породу трусливого задиры. Такого сразу не уймёшь, как репей прицепится и всю жизнь отравит. Простая русская девушка тяжко вздохнула, развернулась и, прежде чем обычно не лезущий за словом в карман лис успел выдать достойный ответ, размахнулась и залепила козлу в нос. Тот завизжал, отлетел на пару метров и шлёпнулся на попу. Потирая кулак, Яна хмуро спросила. «Ещё претензии есть или добавить?» «За слабака заступаешься? "Не, да Прижимая вытянутый из кармана платок к расквашенному носу, Попытался похорохориться козлик, но вставать и просить добавки не спешил. «У него на родине за такие слова, как ты брякнул, сразу убивают. А я большой крови с утра не люблю. Вот и дала в морду, пока на бой до смерти не вызвали». Буркнула Янка и отвернулась. Копытный заткнулся. То ли понял, что за счёт Лисы и его бешеной спутницы авторитета не наработаешь, скорее последний растеряешь. Вон студенты вокруг похохатывать начали то ли банально испугался. Лис тихо шепнул Янке. «Спасибо, что помогла не довести до вызова». «Вообще-то я шутила». Немного растерялась девушка. «А я нет». Пожал плечами Маш Елес, и взгляд у него при этом был удивительно серьёзный. От пугливого шутника, которому симпатизировала Янка, не осталось и следа. «У них драконов с оскорблением чести строго. Это мы с тобой, кулак в харю, и нет проблемы. А у них...» Нет оскорбителя и нет проблемы. Вставил, на удивление образованный тролль. А разве в Академии это не запрещено? Забеспокоилась девушка. Не станет ли предполагаемая мирная учеба в АПП войной за выживание? Скорее всего запрещено. Надо в уставе на стенде посмотреть или Стефа спросить. Вполне здраво согласился юный дракон. И столь же здраво, с легким сожалением закончил. «Пришлось бы поединок до выпуска отложить. Он, конечно, мне не соперник, слабый, страхом воняет. Но честь рода обязывает». «Так вот, почему лис сейчас не испугался. Он по запаху угрозу оценивает. Ясное дело, неуклюжий и задерестый козёл даже молодому дракону не опасен, в отличие от дракеса Шауртан или ректора Гада. Восхитилась Янка загадочностью драконов». Почти не жалея, что полезла защищать вовсе не такого уж слабого, как показалось в начале паренька. «Да уж, пока плохой прорицатель из-за диры выходит». снисходительно хмыкнул Хак. «Не научился жертву по зубам выбирать. Говорят, у пророков вообще с продолжительностью жизни не очень. Больно профессия опасная. А уж у плохих прорицателей небось и вовсе шансы на выживание нулевые. Это только шарлатаны припеваючи живут». Естественный отбор. Согласилась девушка, разглядывая широкий коридор. По левую сторону располагались двери в кабинеты, по праву находились большие окна с широкими деревянными подоконниками, которые так и манили присесть да поглазеть наружу, или даже забраться на них с ногами. Но сначала стоило отыскать лекторий под номером 7. Если верить часикам кулону, до сведения, предмета, стоявшего в расписании вторым после лекции, оставался какой-то жалкий десяток минут. «Сюда!» — радостно заорал кто-то далеко впереди и повторил с уточнением. «Вэйо, -э -э, сюда, блестители, вот наш кабинет!» А «Авзугар орёт!» — на слух определил Лис личность крикуна. Доверившись выбору горца, студенты перестали изучать коридор и быстро добрались до двери, на которой присутствовал искомый номер 7. И имелась табличка, подтверждающая правильность выбора «Кабинет расоведения». Дверь не была заперта, потому первокурсники ввалились внутрь и замерли в восхищенном изумлении. Кабинет, вернее его оформление, был наглядным пособием по предмету. Картины, скульптуры, витражи, мозаики, барельефы. Каких только изображений, каких только созданий, каких только раз тут не имелось. У Янки заребило в глазах. Девушка даже засомневалась, что сможет нормально заниматься в таких условиях. Народ вокруг гомонил проводя опознание по изображениям и играя в угадайку. «О, Дриада, прямо как ты, Ольса!» «Ого, угу, оборотень из горных, и глаза как у тебя, а зугар. «Выхо, тут эльф!» Дезориентированная пёстрым круговоротом Яна, не глядя, шлёпнула сумку на ближайшую парту и села. Хаг пристроился рядом, а лис, которому не досталось места рядом с друзьями, шмыгнул за следующие, за их спины. Как оказалось, очень вовремя. Практически сразу зазвучал весёлый мужской голос. «Вижу, вы, первокурсники, уже начали знакомство с пособиями в кабинете. Похвальный энтузиазм. Чудесно. Но не будем торопиться». Раздался хлопок в ладоши, и помещение приняло невинный вид обычного учебного кабинета со светло-салатовыми стенами, белым ровным потолком и тёмно-коричневой доской. К массивной кафедре процокол, а потом и уютно расположился за ней, самый натуральный кентавр — гнидового окраса. То есть лошадиная часть у него была гнедой, красновато-рыжей, а волосы на голове, собранные в аккуратный хвост, в точности повторяющей формы хвост на крупе, имели чёрный, как и положено гнедой масти цвет. Вот только смоленные пряди перемежались тонкими нитями седины. Но это не портило общего впечатления. Не считая копытной части, преподаватель выглядел вполне импозантно. Чем-то он напоминал Янке, мамкиного любимого актёра Шона Коннери. Мантия на нём смотрелась бы нелепо, потому лектор удовлетворился лёгкой синей туникой на человеческом торсе и чем-то вроде короткой юбки попона на крупе. Добрые скачки, студенты. Я быстрый ветер. Буду вести у вас курс рассоведенья», показал в улыбке по лошадиному крупные зубы преподаватель. «Сегодня я приветствую вас по обычаю своей расы. В следующий раз моё приветствие окажется иным, в зависимости от того, какой народ мы будем изучать». «Хм, а ясного дня — это чьё приветствие?» Сходу заинтересовался Маш Елис и прошептал вопрос в спины Янки и Хагу. «Приветствие ясного дня не относится к расовым». Не только обратил внимание на вопрос, но еще нужным ответить на него кентавр. Это издавна принятое приветствие Академии пророчеств и предсказаний. Истоки его, думается мне, следует искать в том, что ясность — качество, равно необходимое пророкам, летописцам и блюстителям. Вернёмся, однако, к нашему предмету. Ваш учебник, написанный уважаемым гномом Ефаром Розенгардом. Отличная книга. Но на занятия его можете не носить. Он понадобится вам лишь в качестве пособия по тем расам, о которых мы не будем беседовать на лекциях. Для начала вопрос, зачем вам, будущим блестителям, предмет расоведения? У кого какие соображения?» Янка пожала плечами. Она испытывала недоумение не столько из-за незнания ответа на вопрос, сколько из-за его очевидности. «Итак, кто желает высказаться? Пожалуйста, прошу. Только представьтесь нам для начала Ольса Самакар, Дриада». Представилась та самая девушка с умными глазками, чьи волосы так восхитили Янку. «Мы, блестители пророчеств, должны будем действовать в мирах, где живёт множество рас. Потому нам важно иметь представление об особенностях народов Вселенной. Невозможно корректировать действия фигур пророчества, если не имеешь хотя бы минимум представлений об их расе». «В целом верно. У кого ещё есть мысли?» — весело прищурился лектор. «Как личину создать, если о расе не ведать?» С места буркнул Хак. «Чудесно, юноша. Кстати, не откроете ли нам своё имя?» Совершенно искренне восхитился преподаватель. «Хак, тролль!» Коротко отчитался Янкин приятель. «Вы нас не уважаете или просто не любите формальности?» С искренним интересом уточнил кентавр, склонив голову на бок. «Не люблю!» Сдохнул тролль и исправился. Он сложил правую руку в пудовый кулак и с чувством стукнув им по левому плечу, прогудел. Фагард Хагарсон. Фагард, господа студенты, совершенно прав. В первую очередь, рассоведение изучается с целью минимизирования затрат энергии для мимикрии под активацией АДИ, знака личины. Именно знание выбранного обличья, вкупе с равным объёмом вложенной в знак силы, даёт качественное улучшение личины и увеличение срока её поддержания. Понимаете? «Я понимаю, что ничего не понимаю». Страдальчески поморщилась Янка, уставившись в тетрадь, где пыталась записать слова лектора. «Вложенная сила — активация знака». По-видимому, печать страданий легла не только на чело несчастной землянки. Быстрый ветер смерил аудиторию скептическим взглядом и дал короткое пояснение. «Сегодня на экскурсии в сад Гиде, вы видели знаки на листьях. Мы собираем дарованные деревьями листья со знаками и пустые листки, на которые знаки наносятся специальным образом. Для активации, то есть для того, чтобы магия знака сработала, необходимо перелить в знак часть личной силы и надломить лист, удерживая в сознании цель, в данном случае, образец иллюзорного облика. О знаках, а также о том, как рассчитать нужный объём силы и влить его в листы гиды вам гораздо подробнее поведают декан Гадари Калинирос и мастер Тайса. А создавать и надевать достоверные иллюзии вы на практических занятиях будете обязательно. В том числе и на моих семинарах во второй год обучения. Итак, мы выяснили, что расоведение — предмет, нужный для блюстителей пророчеств, и изучать его следует. А теперь перекличка. Прежде чем перейти непосредственно к теме урока, предлагаю познакомиться. «Быстрый ветер» открыл принесённый с собой толстый журнал в шоколадно-коричневом переплёте со списком группы на первой странице и удивлённо хмыкнул. «Четырнадцать голов! Чудесно! В этом семестре у нас большой курс блестителей. Редко, когда на этот факультет приходит больше десятка студентов. С Ольсой Саама Акаар и Фагардом Хагарсоном мы уже познакомились. Идём дальше. Давайте-ка представляйтесь, господа студенты» в той последовательности, как сели». И кентавр кивнул Янке, шлёпнувшиеся за первую парту не из-за учебного рвения, а исключительно из-за сенсорной атаки академических пособий кабинета. «Да, сразу предупреждаю, титулы опускаем. На весь период обучения вы равны между собой. Поскакали». «Яна Ивановна Донская. Человек». Представилась девушка, взяв за образец речь Дриады. «Машьеле Соли Белара. Дракон» подхватил эстафету за спинами приятеля Лис. «Амзугар-кагар, оборотень, горный медведь». В свою очередь, назвался желтоглазый парень с колоритным носом и столь же колоритным акцентом. Янка бы его скорее в горцы записала, но, наверное, можно быть и горцем, и оборотнем одновременно. Скорее всего, так даже удобнее. Лазать по камням на четырёх лапах всё легче, чем на двух. «Тита ел баст, и семья Ускар, пещерник». Заговорила та самая, геометрически квадратная, толстощёкая, лупоглазая девушка с тугими локонами, которая на экскурсии призывала Авзугара к порядку. «Гномка», — перевёл тихонько за спиной у Янки Лис. «Гномы — раса близкая к пещерникам, но не тождественна ей. В первую очередь тем, что у женщин расы пещерников не растёт борода». Услышал и внёс коррективу лектор и кивнул, давая сигнал к продолжению знакомства пи сирен Нежным тенором представился совершенно девоподобный экземпляр студента и тряхнул головой. Длинные голубые волосы заколыхались живописной волной. Нос сирена задрался к потолку, пухлые губки сложились бантиком. Лиза спиной Янки втиху и сделал вид, что его тошнит. та голвенный стол, полурослик». Скромно потупилась низенькая румяная блондиночка комплекции «Колобок обыкновенный» стрельнув из-под ресниц зелёными глазками. Про полуросликов, они же хоббиты, половинчики и невысоклики, Яна немало наслушалась от своего школьного друга Саньки. Тот просто бредил фэнтези и старательно, пока не ушёл служить в армию, пытался привить подруге детства эту любовь. Получалось плохо. Янка больше любила читать детективы и про природу. Но кое-что по неволе в голове осело и сейчас худо-бедно помогала ориентироваться в фантазийной обстановке. «Кайрайроход. Гоблин». Назвался худой, низкорослый парень, зеленоватой кожей, крючковатым носом, ушами-лопухами и совершенно лысой головой. «Юнина Розетсильм. Полуэльфийка». Красавица с острыми ушками и толстой пшеничной косой, уложенной вокруг головы. Открыто улыбнулась не только преподавателю, а и всем однокурсникам разом. Точно солнышко засияло. «А вторая половина?» Нарушил красоту момента и иезуитский вопрос лиса. «Мама не знает. Это был обряд Тайной ночи, в праздник священного древа». Привычно пожала плечами красавица. «Магия поиска не срабатывает, а кровные ритуалы светом Айрилина запрещены». Реаль шойтарель». Постаралась скопировать улыбку Юнина следующая девица, но вышел хищный оскал. «Мать из детей ночи клана Сумрака Нагиры, отец светлый эльф. Ого! Дракончик, которому Янка старалась прислушиваться, чтобы не пропустить ценный, пусть и ехидный комментарий, издал тихий удивлённый присвист. «Вампиры-то эльфов, оказывается, не только едят». «Это что ж?» Землянка с лёгкой настороженностью покосилась на оскалившуюся красотку. «Она и укусить может!» «Еремил Надалек, человек!» Приветственно помахал всем рукой самый обычный по меркам Янки Шатан. «Хм...» «Или я не умею считать, или у нас кого-то не хватает». Обратился к аудитории кентавр, покрутил в пальцах тонкий карандаш, которым отмечал присутствующих. «Не хватает», — согласился гоблин Кайрай и дипломатично доложил. «Двоих студентов, их сняла с занятий ректор Шауртан в связи со вновь открывшимися обстоятельствами пророчества». «Ну что ж, значит, отложим знакомство с ними до следующего раза». Кстати, коль вы такой осведомленный студент, попрошу вас, пока не выбран староста курса, забрать журнал и отнести на следующее занятие. Бремя знаний — благородное бремя. А теперь давайте определимся с темой лекции. Есть ли среди вас тот, кто до зачисления в академию жил в мире одной расы? Встаньте, пожалуйста. Хитро прищурился быстрый ветер. Народ завозился, заозирался, а Янка задумчиво наморщила лоб. «С одной стороны, на Земле, как учили на биологии, люди на расы делились. С другой, по меркам АПП, люди всё-таки были одной расой». Решившись, девушка вздохнула и стала: «Яна, человек, чудесно!» Захлопал в ладоши кентавр с каким-то нездоровым энтузиазмом, и девушка с удивлением отметила, что оказалась единственной поднявшейся. «А назовите-ка нам, студентка, любую расу на свой выбор». «Яна как раз смотрела на сидящего рядом Хага, поэтому мышинально выпалила. Тролль!» «Чудесно!» Внезапно неизвестно чему обрадовался оптимист-преподаватель, явно испытывающий слабость, к слову «чудесно», и снова хлопнул в ладоши. «Значит, сегодня мы изучаем троллей. А то, признаться честно, мне уже поднадоело разбирать на первой лекции светлых эльфов или вампиров». «Почему-то четыре из пяти девушек-студенток заказывают лекцию именно по этой расе». По хлопку лектора слева от доски выступили из стен пособия. Здоровенная статуя серого тролля в натуральную величину, вооружённая натуральным топором. Несколько картин живоописующих быт и воинственные наклонности. Стенды с оружием и предметами обихода проявились на стенах помещения. А «Быстрый ветер» продолжил допрос. Кася на аудиторию хитрым карим глазом. «Какие самые очевидные визуальные признаки изучаемой расы вы можете назвать, Яна?» «Желательно не один, а три-четыре». «Уши в форме рожка, серая кожа, клыки». Старательно принялась перечислять землянка, которой как-то не приходило в голову детально изучать внешность собрата студента. «Верно». Оригинальная форма ушной раковины — кожный покров серого, зелёного или фиолетового цвета, выдающиеся вперёд клыки на нижней челюсти. Подтвердил кентавр, кивком головы разрешая ямке сесть. Именно эти визуальные признаки в первую очередь задаются при активации знаками Микрии. Но чтобы поддерживать обличие тролля долговременно, следует опираться и на ряд других, не столь явных признаков. Кто подскажет, что я имею в виду? Руку поднял Кайран назначенный почётным носителем классного журнала, и чуть смущаясь, ответил. «Шкура у тролля особая. Каменные её не зря кличут. Обычным клинком не разрежешь. К заклятиям многим устойчиво. Только огненных чар тролли боятся». «Спасибо, студент Раход. Пусть есть несколько агрессивные позиции, но вы нам поведали об иммунитете представителей изучаемой расы к большинству внешних воздействий. Ещё один важный момент стоит запомнить при активации знаками Микрии. У тролли особое строение связок и мышц с конечностей. Они только внешне подобны иным расам, но не тождественны. Именно из-за эффекта смычки тролль никогда не выпустит из руки оружие или врага до тех пор, пока намерен его держать. Вещая, кентавра процокал к Фагарду и, используя его в качестве живого наглядного пособия, вложил в руку студента топор, позаимствованный у экспоната. Хак рефлекторно с едва слышным щелчком самкнул пальцы на топорище. Быстрый ветер, явственно прилагая значительные усилия, попытался забрать оружие. Не тут-то было. Тролль держался за нежданный подарок крепко-накрепко, да ещё и улыбался, как младенец, за получивший любимую погремушку. Очень большой и очень опасный младенец со смертельно опасной погремушкой. Отчаявшись отобрать топор, лектор сдался и тихо попросил. «Довольно, студент, верните учебное пособие». С явственной неохотой Хак расстался с топором. Мастер вернул музейную ценность в лапы статуи и продолжил урок. А теперь перейдём к детальному изучению расы. Селятся тролли большей частью обособленно, в основном в густых лесах и горах. Приморские поселения встречаются редко. Тролли предпочитают мясную пищу. Длинные руки, могучие ноги и быстрота делают их отличными охотниками и воинами. Этому также способствует великолепная регенерация. «Цвет кожи тролля варьируется в зависимости от его места жительства и позволяет превосходно маскироваться в природной среде». Быстро вепрь рассказывал, студенты старательно и торопливо конспектировали, «нет-нет», да и поглядывая на Хага, сверяя сказанное лектором и личные впечатления. Тот же был совершенно невозмутим. При упоминании о древних обычаях поедания плоти врагов, бытовавших среди ряда племен троллей, заскучавший лист не выдержал и шепнул в спину приятелю, «Эй, чур меня не есть!» Хак медленно повернул голову, смерил болтуна оценивающим взглядом и скорбно вздохнул. «Что тут есть-то? Только зубы и кости ломать. Я лучше в столовую схожу». По лекторию загулял смех, заулыбался и преподаватель. Впрочем, почти тут же возобновил лекцию и особое внимание уделил вопросу о том, каких именно врагов, в каком виде и с какими ритуальными целями предпочитают употреблять в пищу суровые горные тролли. Когда раздался звонок колокола, возвещающий об окончании урока, коварный лектор объявил. «К следующему занятию, студенты, подготовьте одну легенду, песню или любое другое произведение устного народного творчества троллей. Можно танец. Совпадения будут караться дополнительным вопросом на экзамене для всех совпавших в выборе». «Договаривайтесь заранее, а лучше составьте общий список. Лекция закончена, до встречи через день». Хак, с тебя легенда. Тут же ткнул ручкой в спину товарища Лис, застолбив самый верный источник знаний, собственно, носителя фольклора. А Янка подумала, что надо бы попросить у Серокожева какую-нибудь не очень длинную песню. Петь дамская любила, особенно что-нибудь печальное и протяжное. Про любовь или, наоборот, боевое.